«Введение. Коллапс волны. Тогда мы узнаем, что находимся в ужасном заблуждении. Главное заблуждение человека заключается в убежденности, что существуют иные причины, кроме его собственного сознания». Невил Годдард, барбадосский писатель, мистик. Любой иллюзионист, достойный своей волшебной палочки, понимает, что самым важным в его репертуаре является трюк с превращением. Он отвлекает внимание аудитории и перенаправляет наш взгляд на что-то другое, что кажется важным, но, конечно, таковым не является. Мы отвлекаем самих себя, уделяя всё внимание физическому миру. Эти сенсорные блефы не позволяют увидеть, что незримое, то, чего нельзя увидеть глазами, на самом деле является более важным, чем видимое. Согласно идеям квантовой физики, невидимый энергетический мир в совокупности поле, или, как я его называю, ПП, является основной управляющей силой материального мира. Это план, который формирует реальность. Действительно, теперь мы знаем, что Вселенная состоит только из волн и частиц энергии, движущихся в соответствии с нашими ожиданиями, суждениями и убеждениями. Тонкие энергии, мысли, эмоции и сознание играют главную роль в нашей жизни. Поскольку увидеть их нельзя, мы не пытались их понять или использовать себе во благо. Изменить мир — значит изменить ожидания и убеждения. Это действительно просто. Чтобы привнести что-то в физический мир, нужно сосредоточиться не на том, что мы видим, а на том, что мы хотим видеть». только хорошие-хорошие-хорошие вибрации. Эль-Ниньо человеческого сознания уже здесь. Диана Коллинс, автор книги «Мыслите ли вы квантами?» «Хорошо», — скажете вы, «но как простая мысль может повлиять на мир?» Позвольте заметить, что сто лет назад никто бы не поверил, что песни в исполнении участников шоу American Idol, могут пройти через кирпичи, стекло, дерево и сталь, чтобы добраться от башни-передатчика до вашего телевизора. Никто бы не поверил, что сотовый телефон размером не больше колоды карт позволит вам разговаривать с сестрой, находящейся за три с лишним тысячи километров от вас. Ваши мысли, как и 289 телеканалов или голос, который можно услышать по мобильному телефону, это вибрирующие волны. Когда вы слышите, как Эминем читает рэп о своей дочери Хейли, ваш слух улавливает вибрацию звуковой волны. Когда вы видите трость Брэда Питта или кожаную перчатку Мадонны, аксессуары, которые они носили на церемонии «Золотой глобус» 2012 года, вы улавливаете вибрирующие световые волны. Ваши мысли тоже представляют собой вибрирующие энергетические волны, которые взаимодействуют с ПП и влияют на него». Каждая мысль сейчас, в прошлом или в будущем, создаёт вибрацию, которая уходит в ПП и будет распространяться в нём вечно. Эти вибрации встречаются с другими вибрациями, пересекающимися в невероятном лабиринте, состоящем из энергии. Соберите достаточную энергии и она преобразуется в материю. Помните, что сказал Эйнштейн? Материя формируется из энергии. Поле потенциала — просто следует за энергией, которую вы направляете, а ваши мысленные вибрации притягивают другие соответствующие вибрации. Вот один маленький пример. Несколько лет назад я хотела картофелитерку. Я никому не говорила об этом, только мысленно сделала себе заметку. В следующий раз, когда будешь в Walmart, купи картофелитерку. В ту же ночь моя подруга Венди, которая разбирала у себя какие-то ящики, нашла пару ненужных кухонных принадлежностей, в том числе картофелитёрку. Ещё был случай, когда я решила, что мне нужно почаще смеяться. Через пару недель я начала встречаться с Тоддом, нашим забавным сотрудником, который в итоге стал комиком. Совпадения, которые проявляются в нашей жизни, это результат работы энергии и ПП. Большую часть времени мы используем энергию непреднамеренно, совершенно забывая о том, что наши слова, мысли и действия имеют значение. Следовательно, мы активируем эту безграничную силу и следуем программе по умолчанию, которая не подразумевает использование воображения или возможностей. Люди думают, что Иисус Христос был всем, что Он и начало, и конец, потому что Он отлично умел управлять энергией и материей. Но Он особо подчеркивал вот что — хотя цитата не совсем точная. «Вы тоже папины дети». «Я — одинокая мама, не лучший стереотипный образ и роль. Это как быть чернокожим или евреем. У людей сразу возникают определенные предвзятые представления. Все автоматически начинают думать, что у меня нет денег, возможно, я даже получаю пособие по безработице. Хотя это, безусловно, одна из доступных нам точек зрения». Я предпочитаю переключиться на другой канал, сосредоточиться на другой реальности. Вот что написано обо мне на моём сайте. «Пэм Гроуд. Путешественница, любящая мать, автор бестселлеров и миллионер. Она несёт всем людям вдохновение и воодушевление. Я стала сосредотачиваться на этих вещах 20 лет назад. У меня тогда ещё не было ребёнка. Я не путешествовала по всему миру, не писала книг, И раз на то пошло, так как сейчас, себя не любила. Сосредоточение внимания на желаемом, очевидно, сработало. Теперь я могу с гордостью сказать, воплотилось всё, кроме одного пункта. Я предоставляю вам возможность угадать, что ещё мне предстоит воплотить в жизнь. Пока я написала 16 книг, два сценария, мыльную оперу и достаточно журнальных статей. Так что не голодала эти 20 лет, хотя и не работала с девяти до 17. Я веду тревел-блог и путешествую по семи континентам. Я писала обо всём, от прыжков с тарзанки в Новой Зеландии до покупки ковров в Марокко и сбора кофе в Никарагуа. Правда, ещё не успела совершить прыжок с самолёта, берегу это на 90летие. Первый шаг на пути к духовному просвещению. Откажитесь от привязанности к привычной реальности — Все мы — пленники истории. Даниэль Куин, автор книги «Измаил». Реальность — ещё не всё, чем она кажется. На самом деле не будет преувеличением сказать, что всё, что вы считаете реальным, в действительности нереально. Физики вот уже почти сто лет не знают, как быть с тем, что взгляд Ньютона на мир, ставший классическим, не имеет ничего общего с тем, как этот мир функционирует. Субатомный мир не поддаётся никакой логике и рассуждениям. Большинство учёных, боясь поставить под сомнение свою академическую компетентность, в той или иной степени игнорируют факт, что жизнь не такая, как нам кажется. На самом деле происходят странные вещи. Частицы появляются из ниоткуда, время замедляется и ускоряется, Частицы могут реагировать и общаться друг с другом, даже если их разделяют тысячи миль. Единственное, что сделали учёные с этим знанием, разработали технологии, которые позволяют нам разнести друг друга на атомы. Отправлять текстовые сообщения, получать СМС и забрасывать голодающих телеужинами. Даже две основы физической реальности, пространство и время, не то, чем кажутся. они представляют собой убедительную оптическую иллюзию. Некоторые физики, например, получившие за свой вклад в науку 1 миллион 400 тысяч долларов Бернардо Испания, недавний лауреат премии Темплтона, считают, что давно пора изменить устаревшее представление о законах природы, приняв радикально новую, более точную формулировку, в которой было бы отражено, что материальный мир формируется нашим сознанием. Хотя каждый физик на этой планете знает о странной Вселенной, где материя появляется из ниоткуда, а электроны могут перепрыгивать с одной орбиты на другую, минуя промежуточное пространство, большинство из них просто игнорирует все эти феномены, пожимает плечами и использует старую и надёжную отговорку. «Ну и что?» Дело не в том, что они отрицают вообще всё — Я уже упоминала, что новые законы физики использовались, чтобы создать лазеры, транзисторы, сверхпроводники и атомные бомбы. Но они не могут объяснить, как работает квантовый мир. Как заметил физик Джеймс Трефил, мы столкнулись с областью Вселенной, которую наш мозг просто не способен понять. Некоторые смелые физики начинают осознавать, что их драгоценные догадки могут быть неверными. Они признают, что фундаментальные принципы материальной реальности просто не работают. Некоторые учёные оказываются достаточно смелы, чтобы признать, что сознание вполне самостоятельно создаёт физический мир. Как говорит доктор Фред Алан Вольф, физик, широко известный как доктор Квантум, «всё сводится к тому, что Вселенная не может существовать без воспринимающего её мира». Я должна говорить только о времени. В «Курсе чудес» в программе самообучения по духовной психологии, которую я практикую и преподаю в течение 25 лет, отстаивается идея о том, что сознание создаёт материальный мир. Я утверждаю, что мы, люди, заранее решаем, какой будет наша жизнь. Мы заранее выбираем то, что хотим видеть. Проблема в том, что все мы смотрим на мир, затаив на него обиду. Всё, что нам нужно сделать, чтобы изменить ход неприятной нам жизни, это преодолеть постоянную озлобленность по отношению к миру, активно наблюдать, ожидая проявлений другой реальности. Сейчас мы уделяем ненужным вещам всё своё время и внимание, или всё своё сознание, если вам удобнее такая формулировка. Но это не более чем вредная привычка — и, как и любую вредную привычку, её можно изменить сознательными и целенаправленными усилиями. Что есть, того нет. Человеческая концепция мира, построенная на опыте пяти чувств, больше неадекватна и во многих случаях недействительна. Шафика Карагула, психиатр, доктор медицинских наук, уроженка Турции. Прямо сейчас планета, которую вы называете «домом», вращается вокруг Солнца со скоростью 107 тысяч километров в час. Если вы не пьяны, то, вероятно, не подозреваете об этом движении. Это всего лишь небольшой пример того, как мы искажаем реальность. Оказывается, почти все концепции и суждения, которые мы принимаем как должное, на самом деле искажены. Очень рано, скажем, примерно с рождения — Наш разум создаёт картину восприятия и затем начинает отфильтровывать всё, что в неё не вписывается. Другими словами, мы проживаем только то, что соответствует нашему очень ограниченному восприятию. Одна девушка с Филиппин, которая сейчас живёт в США, рассказала мне, что только через несколько месяцев после переезда заметила, что в Штатах у некоторых людей были рыжие волосы, включая ее близких знакомых. Рыжие волосы не соответствовали привычному для нее образу. Таким образом, в течение нескольких месяцев она была субъективно слепа и не замечала рыжий цвет волос, воспринимая окружающих как брюнетов, поскольку привыкла видеть брюнетов у себя на родине. Ученые теперь знают, что мозг получает 400 миллиардов бит информации в секунду. Чтобы дать вам некоторое представление об объёме этой информации, приведу пример. Потребовалось бы почти 600 тысяч книг среднего размера, чтобы напечатать эти 400 миллиардов нулей. Излишне говорить, что мы получаем чертовски много информации о реальности. Так что же делать? Мы начинаем её сортировать и сканировать. Сужаем область. Я анализирую эту информацию так. Давайте посмотрим — Она прекрасно подходит для моей мыльной оперы о взаимоотношениях полов. Таким образом, к концу процесса у нас остаётся до тысяч жалких битов. Есть повод порадоваться. Даже эта цифра впечатляет. Мы перевариваем 2000 бит информации каждую секунду. Но вот проблема: то, что мы выбираем, составляет только половину от одной миллионной проценты реальности. Давайте представим, что мы проставляем ручкой точечки. Каждая точечка один бит информации. Я тренировалась. За секунду могу поставить 5 точек. Но давайте мыслить шире и предположим, что вы продвинулись дальше, чем я. Представьте, что вы можете проставить 10 точек в секунду. Далее мы предположим, что каждая точка это малая часть информации. Чтобы сделать столько точек, сколько ваш мозг может обработать за одну секунду, потребуется почти 3,5 минуты, если проставлять 10 точек в секунду. Но если бы мозг обрабатывал всю доступную информацию, 400 миллиардов точек, работа заняла бы 821 год. Наш мозг постоянно просматривает возможности и выбирает, какую часть информации увидеть, во что поверить, Из-за обычной лени и нежелания ошибаться мы выбираем то, что нам уже знакомо, то, что мы ожидаем увидеть на обратном пути. Мы видим, чувствуем, прикасаемся к предметам, ощущаем запахи, но не реального мира, а его сжатой версии, которую создает наш мозг. В это время реальность проходит мимо, мы ее не распознаем. Джон Маунсел, нейробиолог из Гарвардского университета, говорит... Люди воображают, что видят реальный мир, то, что действительно существует. Но это не так. Как только ваш мозг решает, какие биты информации следует принимать к сведению, он строит мосты между нервными клетками, переплетая их для создания нейронных путей. У среднестатистического человека 100 миллиардов нервных клеток, каждый из которых может образовать неисчислимое количество соединений — Поэтому в мозге каждого из нас выстраиваются разные пути. Карты нейронных путей вашего мозга и, скажем, мозга Джонни Деппа будут отличаться, как карта Висконсина от карты Родайленда. После того, как создали пути, вы перестали путешествовать по остальной части страны. Шоссе Интерстейт-70 в моем родном штате Канзас — идеальная метафора. Верите вы или нет... Но в Канзасе, штате-волшебниках страны Оз, якобы ничем не примечательном, на самом деле есть множество природных достопримечательностей. Например, в северо-западной части находится миниатюрный Гранд-каньон и огромное семиэтажное известняковое образование под названием «Касл-Рок», расположенное недалеко от города Куинтер. Но поскольку люди, путешествующие через Канзас, редко покидают шоссе I-70 — они не имеют ни малейшего представления о том, что эти геологические формации вообще существуют. Эти люди проехали мимо всех красивых и полезных вещей и пришли к ошибочному выводу, что Канзас — плоский и скучный штат. Таким образом, реальность для них осталась тайной. Подобно инженерам, которые выделили под I-70 самый плоский участок, максимально облегчая строительство и передвижение по этой дороге, Мы строим нейронные пути по наименее сложным маршрутам, которые мы использовали много раз прежде. Но это не позволяет нам увидеть реальность. Даже близко. Мы не видим всего, что там есть. У нас всего 3,5 минуты вместо 821 года. Дороги и магистрали нашего мозга выстраиваются довольно рано. Когда мы рождаемся, возможно, всё. Давайте, например, возьмём язык. У каждого новорождённого есть способность произносить любой звук на любом языке. Потенциал существует как для звука R из испанского языка, так и для гортанных сложных звуков немецкого языка. Наш мозг очень рано прокладывает нейронные пути, сочетающиеся со звуками, которые мы слышим каждый день, и заслоняет от сознания другие звуки, те, что мы могли бы подчеркнуть из других языков. Возможно, все, кто говорит по-английски, могут произнести следующую фразу «Rollin' Rock, Really, Rousses, Roland, Ratinsky». Но когда китайцы пытаются выучить английский, им мешает отсутствие нейронных путей, позволяющих правильно произнести звук «R». Поэтому «Fried Rice» — «жареный рис» — превращается в «Flight Lies» — «летающих в шеи». Чтобы никто не подумал, будто я этноцентрично, добавлю — что пыталась произнести некоторые из этих гортанных немецких слов только для того, чтобы увидеть, мои немецкие нейронные связи находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. Возможно, лучший пример того, как ваш разум создает собственную игру, основанную на виртуальной реальности, — повседневные шаблонные мечты. Когда прошлой ночью на дороге появился Морли Сафер и начал задавать неловкие вопросы, всё казалось очень реальным — Но как только зазвенел будильник, и сам Морли, и его виртуальное 60-минутное интервью исчезли без следа. Наши нейронные пути хотят, чтобы мы повторно переживали знакомый опыт. Как трёхлетний ребёнок, который настаивает на том, чтобы снова и снова смотреть «Русалочку». Мы цепко держимся за свои искажённые фантазии. Убери свои грязные лапы от моей иллюзии. Несмотря на то, что это делает нас несчастными, Мы предпочитаем верить в нами же созданный ужас. Мы придаём вещам форму. Вера здесь не требуется. Нужно только воображение. Если ваши мысли чисты, то воплощение несётся на вас, как грузовик. Ричард Бах, автор «Иллюзий» и других метафизических романов. Думаю, что уметь управлять энергией не менее важно, чем уметь читать, писать и считать. Всё начинается с намерения — основной силы процесса. Намерение — это энергия, топливо, электрический заряд, который создаёт резонансное поле и посылает в ПП волны вероятности. Эстер Абрахам Хиггс называет намерение запуском ракеты желания. Если мы уделяем чему-то внимание, то увеличиваем его массу. Вы намереваетесь что-то создать — И создаете мгновенно намерение воплощается вы этого не видите потому что еще работаете с линейным временем таким образом вы продолжаете работать и ждать продолжаете следовать семи шагам о которых узнали из последней прочитанной книги из серии помоги себе сам но вот что говорят нам физики события в квантовом мире не происходят поэтапно они случаются мгновенно Итак, как только вы вознамерились что-то сделать, это уже происходит. Но вы, подобно коту Шрёдингера, из известного эксперимента, предложенного в 1935 году австрийским физиком Эрвином Шрёдингером, осознаёте только ту реальность, которую решили наблюдать. Физическое проявление остаётся за пределами вашего сознания. Современные физики говорят, что жизнь многомерна, но большинство людей застряло в одномерной физической реальности, ограниченной пятью чувствами. Мы можем с их помощью что-то испытать. Считается, что это надёжные инструменты для наблюдения, но они позволяют найти лишь то, что мы хотим найти. Речь не о вопросах в духе «курица или яйцо». То, что мы видим, переживаем и ощущаем пятью чувствами, становится доступным только тогда, когда мы решаем это увидеть, испытать, и почувствовать. Я сравниваю сознание с гигантским небоскрёбом. Возможно, я живу на втором этаже, но то, что я создала с помощью мыслей, находится на семнадцатом этаже. Пока я не могу добраться до семнадцатого этажа, мне кажется, что там ничего нет, и что я должна просто ждать. Ещё одна замечательная аналогия — телевизор. Если у вас кабельное телевидение, вам доступно более 100 каналов — Если вы не обладатель устройства Тиво 34, то можете смотреть только один канал за раз. Когда вы смотрите, скажем, сериал «Американская семейка», смеетесь над выходками Кэма, Митчелла, Филы и Глории, то совершенно не думаете о других 99 или более каналах. Вот почему так важно оставаться на желаемом канале. Не давайте эфирного времени реальности, из которой пытаетесь убежать. Настройтесь только на свои намерения. Причины, по которым мы выбираем нелюбимые программы. Мы живем в мире, который поклоняется ограничениям. Тама Кивс, автор книги В Time I dance. Первое: Мы на самом деле не здесь, не в этом моменте. Настоящий момент- точка силы. Вот почему йогам, которые сознательно занимаются очищением психики, так легко изменить частоту пульса и другие физические показатели организма. Если вы на самом деле не здесь, ваш разум не может выполнить то, о чём вы его просите. Необходимо практиковать осознанность, момент за моментом. В противном случае вы действуете, ориентируясь на старые, закостенелые убеждения. Те самые... что были усвоены вами до пятилетнего возраста. Вы действительно хотите, чтобы в вашей жизнью управлял пятилетний ребёнок? Когда я вижу, что моё сознание отвлекается от настоящего момента, что, к сожалению, происходит большую часть времени, я осторожно провожу аналогию. Водитель транспортной компании «Апс» только что доставил мне на дом всё, что я хотела, но меня нет дома — И я понятия об этом не имею, так как занята погоней за ничего не значащими суррогатами. Всё ведь здесь. Надо только вернуться к этому вневременному моменту. Сейчас. Второе. Мы решили, что это трудно. Созидательная сила мыслей проста, как дважды два. Это даже не обсуждается. Но мы продолжаем говорить друзьям и особенно самим себе, что это тяжело или что мы ещё работаем над этим». Понаблюдайте за собой ближайшие пару дней. Как часто вы повторяете фразы «это сложно», «это серьёзное затруднение», «так было всегда» или «у нас в семье всегда так». Мы тратим так много времени на разговоры о том, что не работает, но упускаем из виду весь смысл, а именно «у нас есть возможность создавать то, что работает». Третье. Мы гонимся за негативом. что мы изучаем? Болезни, проблемы, бедствия прошлого. К чему мы готовимся? К чрезвычайным ситуациям. Мы любим погружаться в проблемы и спрашивать, что не так. Это модель старой школы, которая очень нуждается в трансформации. Как только начинаем искать то, что правильно, наша жизнь начинает развиваться в новых, потрясающих направлениях. Правда в том, что каждая неправильная вещь, которая в действительности является ничем иным, как безрассудным суждением, имеет обратную сторону. Недостаток — это оборотная сторона изобилия. Болезнь — оборотная сторона здоровья. Обе идеи существуют одновременно, обе верны. Выбирая один аспект, вы скрываете другой, столь же вероятный. К сожалению, живя в сознании пространства и времени, вы можете одновременно наблюдать только одну сторону медали. Но важно понимать, что другая сторона также реальна, и что в любой момент вы можете просто перевернуть медаль. Обе противоположности, например, изобилие, недостаток, являются истинными. Вопрос в том, в какой реальности вы бы предпочли жить. Четвертое. Честное слово, Мы думали, так и должно быть. Как только вы что-то для себя решили, вы больше не подвергаете это сомнению. Если вы что-то знаете, это становится вашей реальностью. Но знание чрезвычайно ограничивает. Говоря квантовым языком, оно разрушает волну, не оставляя места для тайн, удивления и новых открытий. Подумайте об этом. Если в одной руке у вас книги, а в другой — сумки с продуктами — вы уже ничего не можете взять. У вас может быть много знаний, а на стене в рамках куча академических степеней, которые будут висеть на втором этаже упомянутого небоскрёба. Но помните, что есть много других этажей, то есть измерений, и всё, что вы знаете, может блокировать потенциальные возможности. Пятое. Разум настолько силён, что может создать нечто, что будет сильнее, чем он сам. Вот почему при проведении экспериментов важно на время отказаться от суждений, поверить, что все сработает. Если вы считаете, что это ерунда, то соберете данные, подтверждающие вашу точку зрения. Шестое. Мы на самом деле не тренируемся. Использование ПП для управления собственной жизнью не является интеллектуальным упражнением. Это не теория. Это практика, как научиться обращаться с линейкой или как научиться играть в пинг-понг. Пусть Тайгеру вуцу было всего 18, когда он выиграл любительский чемпионат США, но к тому моменту он практиковался на протяжении 16 лет, и Тайгер все еще посвящает много часов в день постоянным тренировкам. Вы не можете знать мудрость, вы можете только быть мудрым. Вот для чего нужна эта книга. Выбор другого канала. Освободите себя от психического рабства. Никто, кроме нас самих, не может освободить наши умы. Наклейка на бампер, которая продавалась на сайте Green Living. Цель этой книги освободить вас из тюрьмы иллюзий и помочь отложить в сторону готовый пресс-релиз, который вы называете своей реальностью. Хорошей новостью является то, что вам не нужно менять модель поведения. Все, что нужно сделать, — это изменить свое мнение. Если в последнее время вы не заходили на Амазон, могу сказать, что там появилось больше тысячи книг о том, как изменить свое тело. По последним подсчетам, только про ягодицы было выпущено 678 книг и компакт-дисков. При этом, насколько я могу судить, там нет ни одной книги о том, как формировать свой разум. хотя именно разум и неверно запрограммированные нейронные пути являются корнем всех проблем. Помните, что именно сознание создает физическую реальность. Оно придает форму даже ягодицам, пока еще далеким от совершенства. Вы можете возвращаться в обувной магазин снова и снова, но молоко вам там не продадут. Поэтому все отчаянные попытки изменить собственное тело, отношения — Заполнить пустоту не будут работать, пока вы не научитесь изменять и формировать свой разум. Довольно сложно контролировать себя, если решить, что придется это делать постоянно. Но установив определенные временные рамки, при проведении описанных в этой книге экспериментов, вы сможете добиться изменений. Это как программа «12 шагов». Если стараться быть трезвым всегда, ничего не получится. А вот быть трезвым сегодня гораздо проще, к этому и стоит приучить разум. Все эксперименты, кроме двух, занимают 48 часов или даже меньше. Это два коротких дня из 70 с лишним лет человеческой жизни. Нагрузка посильная даже для неокрепших умов. Почему я даю 48 часов? Можете назвать это дедлайном. Тут работает старый принцип. Когда редактор устанавливает срок, он или она знает. Примерно в это время нужно начать проверять рукопись. Сроки подразумевают, что мы начнём чего-то ожидать, что-то искать. Чем бродить по незнакомой просёлочной дороге в поисках зелёного почтового ящика, от которого нужно повернуть налево к месту проведения свиданий вслепую, лучше точно знать, что он находится на расстоянии в 8,1 мили от последнего поворота». В противном случае вы начнете задаваться вопросом, пропустили вы это место или нет, и в конечном итоге вернетесь назад тем же маршрутом. Сроки заставляют вас быть внимательнее. Однажды я задала вопрос, стоит ли становиться писателем-фрилансером. В то время я работала 20 часов в неделю в небольшой компании и одновременно подрабатывала журналистикой. Мне действительно нравятся ресурсы, которые предоставляет работа, «Все эти возможности для развития», — сказала я, имея в виду место, в котором тогда было оформлено. «Но у меня есть мечта стать фрилансером, посвящать этому занятию целый день. Не то чтобы я не любила составлять письма для сбора средств. Я просто хочу заняться своими задумками по сюжетам. Мне так хочется написать о некоторых вещах. Что ты думаешь?» К тому моменту я уже получала много заказов — Мне звонили из крупных национальных журналов. Я завязывала новые контакты, набирала идеи для колонок. Некоторые остановились бы на этом. Но я была упорной. Я хотела увидеть неоспоримый знак. «Хорошо», — продолжала я. «Мне нужен знак, который нельзя списать на совпадение. Кроме того, я устанавливаю конкретный срок. Мне нужно знать ответ в течение следующих 24 часов». «На следующий день...» Меня уволили. В другой раз, когда с литературной деятельностью стало туго, я разослала резюме, что склонна делать всякий раз, когда на меня накатывает паника. Конечно, мне предложили работу в течение нескольких недель. Вакансия предполагала создавать маркетинговые материалы для местной автобусной линии. Да, я бы не назвала эту работу интересной. Мне обещали за эти материалы больше, чем я зарабатывала раньше. но как я могла позволить себе перечеркнуть потраченное время? Была ли я действительно готова отказаться от карьеры фрилансера? Я снова потребовала четкого знака. Мне нужно было знать в течение 24 часов, соглашаться на эту работу или нет. Работодатель ждал ответа. На следующее утро позвонили из журнала «Тревел Пласт Лежа», где я очень хотела поработать в качестве автора. У них было для меня задание — Я повесила трубку, крикнула «да» и принялась танцевать от радости. Но, должно быть, в тот день поле решила проявить себя особенным образом, потому что спустя 15 минут позвонили из другого журнала, о котором я никогда не слышала, не говоря уже о том, чтобы отправлять им запрос. Редакция попросила меня рассказать о стейках, которые продавали в Канзас-Сити. Мне пришлось позвонить потенциальному боссу и сказать «спасибо», уже не надо. Быть в царстве согласно курсу чудес значит просто сфокусировать на нем свое внимание. Вы должны быть готовы не воспринимать ничего другого. В настоящее время наш разум сосредоточен на том, чего мы не хотим. Позитивные намерения занимают лишь крошечный кусочек наших мыслей. Все остальные мысли сосредоточены на проблемах, которые, как мы надеемся, удастся устранить намерениями. Большая часть наших умственных способностей сосредоточена на старых убеждениях о дефиците, проблемных отношениях и боге, пускающем огненные стрелы с небес. Причина, по которой 99,9% вашего ума по-прежнему посвящены ненужным нам вещам, заключается в том, что такая настройка является стандартной, нормальной. Установка по умолчанию смотрит новости о наводнениях и землетрясениях, слушает истории о приступе эпилепсии, случившемся у двоюродного брата, и повторяет «Вот, что я говорила». Почти невозможно перепрограммировать эту настройку, даже если вы знаете, хотя бы теоретически, что возможен другой путь. В качестве примера возьмем, например, «банкротство». Большинство из нас может согласиться, что потерять все имеющиеся деньги никому не хочется. Так что же делать? Мы настраиваем свой разум на избежание банкротства. Мы работаем допоздна. Мы звоним биржевым маклерам. Мы читаем книги и статьи о том, как разбогатеть, полностью игнорируя тот факт, что, пытаясь разбогатеть, посвящаем себя мысли, что мы пока не богаты. Следовательно, мы заранее решили разориться». Если мы просто сосредоточимся на том, чтобы чувствовать себя богатыми, будем благодарны за всё уже очевидное богатство в нашей жизни, за семью, за друзей, то банкротство, как понятие, исчезнет. Мы переживаем о нём только потому, что посвящаем этому свои мысли. Вот как силён наш ум. Моя подруга Карла твёрдо убеждена, что когда вы чувствуете себя банкротом, вы просто обязаны пойти за покупками. Немедленно. Я должна разбить ощущение бедности в пух и прах. Думаю, так она могла бы выразить эту идею. Однажды я опробовала её метод в пресс-тури на острове Маккино, штат Мичиган. Я только начинала свою карьеру внештатника и ещё не знала, насколько этот денежный трюк будет успешным. Я остановилась в роскошном Гранд-отеле, зная, что одежда, которую запихнула в свой чемодан в последнюю минуту, не соответствовала гардеробу Джейн Сеймур из фильма «Где-то во времени», или даже сегодняшним гостям Гранда, которые с изяществом жевали бисквиты на двухсотметровом крыльце отеля. Ясно, что у меня не было вообще ничего. И это при том, что ужин из пяти блюд для людей в пальто и галстуках ещё даже не начинался — Я заглянула в дорогой магазин подарков, и в глаза сразу же бросилось великолепное платье из бирюзового шёлка. Мельком взглянув на ценник, я поняла, что оно выходило за рамки моего обычного бюджета и стоило в четыре раза больше, чем я обычно трачу на такие вещи. В этот момент мне стало ясно, что платье необходимо приобрести. Я должна была сыграть роль успешного писателя-фрилансера, которым хотела быть. Купив это платье... Я заявила себе, что прокладываю путь к финансовому успеху в своей новой, выдуманной карьере. Как в первый раз выгулять щенка? Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя. Лев Толстой Если ваш мозг чем-то похож на мой, подверженный прокрастинации, легко запутывающийся и отвлекающийся, задача поменять образ мыслей может показаться непростой. Мне нравится думать об этом процессе как о выгуле щенка. Вы просто продолжаете выносить щенка наружу и показывать ему другую реальность, пока, наконец, он не осознает. «Вау! Там целый мир!» И гораздо веселее делать дела на деревья, кусты и пожарные гидранты, чем на грязные старые домашние тапочки Пэм. Ваш разум будет поражен красотой, которая станет доступна, когда вы ее, наконец, поймаете. Вы ощутите глубокий покой. Великие идеи будут воплощаться, становиться еще масштабнее, их будет все больше. Радости тоже прибавится. Единственное, что вам необходимо сделать, это сконцентрироваться только на нужных вещах. Если вы хотите покоя, думайте о покое. Если мечтаете о любви, думайте о любви». Если вы хотите туфли Джимми Чу, подумайте о туфлях Джимми Чу. Не думайте о том, что покой обрести нереально, или о мимолетности любви, или о банковском счёте, на котором нет денег, чтобы купить дорогие туфли. Сосредоточьте разум только на том, чего хотите. И каждый раз, когда щенок начинает приближаться к тапочкам, поднимите его и вынесите обратно на улицу. В фильме «Гнев» Дензел Вашингтон играет роль бывшего сотрудника спецназа, который становится телохранителем молодой дочери богатого мексиканского бизнесмена. Несмотря на попытки героя сохранять нейтралитет и не привязываться к девочке, он в конечном итоге становится Пите как отец, помогает с домашними заданиями, тренирует её, чтобы получить место в команде по плаванию, так как плавать она любит больше, чем брать уроки игры на фортепиано, на которых так настаивает её отец — Снова и снова он выкрикивает один и тот же вопрос «Подготовлено или нет?» И Пита громко кричит в ответ «Подготовлено». Поэтому я повторю вопрос «Ваш разум подготовлен или нет?» Надеюсь, что вы скоро сможете кричать в ответ «Подготовлен».